Глава 5. Для общества бунт вещь не менее полезная, чем гроза для природы. Это лекарство, необходимое для здоровья правительства. Томас Джефферсон. Стрельня 26 мая 1735 года. Елизавета Петровна за сегодняшнее утро будто бы лет на 5 постарела. Состояние было такое, что женщина, редко отходящая далеко от зеркала, даже в него не посмотрела за последние несколько часов ни разу. но ну, если бы Лиза это сделала, то она и вовсе залилась бы горькими слезами, либо закрылась в себе настолько, что и слово проронить бы не смогла. У нее на носу выскочил прыщ. Трагедия такая, что в сердцах Елизавета Петровна могла бы даже пообещать целое царство если бы она у нее, конечно, была, тому, кто избавил бы ее бесследно от этой напасти. Не было в России такой дамы, что настолько беспокоилась о своей красоте, чем цесаревна. Находящаяся рядом со своей подругой Мавра Егоровна Шепелева, на свое усмотрение подобрала для цесаревны платье, руководила личным цирюльником Елизаветы, когда тот делал укладку золотых волос дочери Петра Великого. При этом Мавра на силу сдерживала слезы, ведь никто иной так хорошо не знал характер Елизаветы Петровны, как ее верная боевая подруга. Если Елизавета позволила Мавре выбрать наряд на сегодня, это катастрофа. К вам гости, ваше высочество, проявите благоразумие. Строго, будто имел на это право, сообщил дежуривший у покоев Елизаветы Петровны офицер 2 петербургского батальона Измайловского полка. «Пошел прочь!» — сквозь зубы зло выдавило Елизавета. Она всегда старалась быть обходительной с любыми офицерами гвардии, даже с измайловцами, но то, что себе позволяет этот, выходило за рамки дозволенного. Ведет себя, будто Лиза тут и не хозяйка. Но поместье в Стрельне Елизавете Петровне некогда подарил ее отец, и с этим не смел никто спорить. Офицер лишь улыбнулся, похабно рассмотрев ту часть выдающегося бюста цесаревны, что был доступен для взглядов, а после ушел, не поклонившись. — Соберись, матушка, скоро все закончится. Мавра пыталась поддержать свою подругу, а этого негодника еще накажем. «Как бы Мавруша не было так, что все беды только начинаются», — отвечала ей Лиза. Межтем тем Елизавета Петровна действительно подобралась, даже было дело сделала шаг к зеркалу, но на ее пути стала Мавра. Лиза не совсем поняла, почему ее подруга не дает посмотреть отражение, но спорить не стала, так как в коридоре уже послышались шаги. Мавра здраво рассудила, что если Елизавета Петровна увидит вскочивший за ночь или за утро прыщ, в особенности, когда Елизавета нервничала, у Лизы мог бы случиться какой-нибудь приступ. А то, что произойдет в течение ближайшего времени, требовало от Елизаветы Петровны концентрации последних ее сил. В спальню от цесаревны вихрем ворвался Артемий Петрович Волынский. Он был до крайности возбужден. Возбуждение не было подобным тому, с которым обычно пребывают в эти покои мужчины. Хотя по быстрому возлечь с Елизаветой Волынский не отказался бы, но возбужден он был по другой причине. «Матушка!» — обратился к Елизавете Петровне министр, стал перед ней на колени, нежно поцеловал ручку. Уже это обращение и подобное поведение Волынского ошеломило бы Елизавету, если бы она не понимала, что именно происходит. Вот так она и хотела, чтобы перед ней присмыкались даже заносчивые мужи, чтобы она повелевала, сверху взирая на стоящих на коленях подданных. Будет ли когда-нибудь такое? «Известно ли тебе, что государыня наши при смерти?» — спросил Волынский. Лиза хотела закричать «Беги отсюда!» Но смолчала, прекрасно понимая, что сейчас ее не только слушают, но и наблюдает за происходящим через небольшую заранее проделанную дыру в стене у большого комода. Так что Елизавета Петровна только и выдавила из себя: Да, сием неизвестно. Пора действовать. Вспомни, матушка, все то, о чем мы с тобой говорили, все так же возбужденно говорил Волынский. — А мы ничего такого с тобой не говорили, Артемий Петрович, — скороговоркой выпалила Елизавета Петровна. — Ты-то чего? Али забыла, что... — Молчи! — взвизгнул Елизавета, привстала и закрыла своей ручкой рот Волынскому. Тот моментально попятился, встал с колен, нахмурил брови и строго посмотрел на Елизавету Петровну. Андрей Иванович Ушаков, глава тайной канцелярии разыскных дел, не столько смотрел, сколько слушал, что происходит в соседней комнате. Так что он мог и не заметить тех изменений мимики лица Волынского, которые начались, как только министр, уже весьма вероятно, что бывший, стал догадываться о происходящем. Артемий Петрович покраснел, глаза его наполнились страхом. «Довольно!» «Все и без того понятно», — строго произнес Ушаков, направляясь к двери, что вела в соседнюю комнату, в спальню Елизаветы Петровны. Сразу же следом за Ушаковым шли пятеро гвардейцев, а командовал ими все тот же поручик Измайловского полка, который успел нагрубить Елизавете Петровне. Дверь распахнулась, Ушаков сразу же явил свой тигриный взгляд. Волынский было дело дернулся, однако прекрасно понял, что бежать куда-то не получится и только навредит сам себе, если начнет убегать. Ведь если бежишь, значит, чувствуешь свою вину. Артемий Петрович жалелеял надежду оправдаться. «Взять его и ждать меня у карет», — приказал Ушаков, выпроваживая и Волынского, и всех гвардейцев, которые были сегодня силовым прикрытием для Андрея Ивановича. «Но с чего? Как смеете?» — начал возмущаться Волынский, но его никто не слушал. Елизавета тяжело дышала, слезы наворачивались на ее глаза, она провела взглядом Волынского и ждала. Но между тем смотрела она на Ушакова не со страхом, а даже с каким-то вызовом. «Что, Андрей Иванович, теперь и меня арестуешь?» — спросила царевна, когда пауза затянулась. Глава тайной канцелярии прекрасно понял, что именно сейчас может сказать Елизавета Петровна, чем пригрозить. Тигринный взгляд резко сменился доброжелательным. «Ну — Но же, не пристало дочери Петра Великого слезы лить. Разве же я тебя нынче повезу к Улыбнувшись с доброжелательным тоном, говорил Ушаков. — Лизавет, я ж тебя еще малым детем помню так что же андрей иванович не станешь меня в крамоле измене обвинять уже даже немного игривым голосом спрашивала елизавета не стану царевна более прочего скажу тебе не убоюсь и слов своих ибо если ты кому о тех словах скажешь то я отрицать буду ежели матушка государыня и в самом деле сильно захворает да представиться «Разве же есть кто-то, прич тебя, кому на престол зайти?» «Ну, не Аннушке же Леопольдовне, дитю неразумному», сказал Андрей Иванович Ушаков, взял руку Елизаветы, поцеловал. «Ты это говоришь мне, Андрей Иванович, потому что могу рассказать и про твоего пасынка? Степка Апраксин мало того, что меня при любой встрече стращает за трон бороться, так он же еще и со шведами якшается». И с французами, напомнила Елизавета Петровна про толстые обстоятельства. Ушаков не подал вида, но внутри, конечно, у него сердце ёкнуло. Будь это кто-нибудь другой, нелюбимый пасынок, так уже за то, что он сделал, за одни связи со шведами, не сносить головы. Однако Андрей Иванович Ушаков был таким человеком, который во всем пытался найти не только плохое, даже если это на первый взгляд так и было, но и что-то полезное. Станешь о том говорить, ваше высочество, так есть у меня доказательства, что Степан по моему поручению стращал шведов, разведывал у них планы по России нашей матушке, сказал Ушаков, Елизавета ему поверила. Ведь можно все так перекрутить, что Апраксин еще станет героем, а не предателем. У моей возможности у Андрея Ивановича Ушакова на такое дело хватит, даже с избытком но признавать свое полное поражение Елизавета не хотела. Да ты не кручинься, Ваше Высочество. Сказано же мною, что для соблюдения порядка и спокойствия в державе нашей ты должна жить и даже быть при дворе. Ушаков вновь усмехнулся. Разве же о том я тебе не говорил ни разу? А не каждому слову мужа должна доверять жена. Знавала я уже тех, что много говорят. «А на выходе воно что, иных девиц голубят», — с обидой сказала Елизавета. «А не о том ли ты говоришь, слава о котором доходит до государни? Александр Лукич Норов взяло добре воюет. Того и гляди, что премьер-майора получит», — догадался Ушаков, по ком тоскует Елизавета Петровна. «Скажи, Андрей Иванович». А в чем участие твое было в той истории, когда теленок Алешка Розум волком обратился? Да Норова попытался погубить. С хитрым прищером спрашивала Елизавета. И тут выдержка Ушакова пусть на мгновение, но дала сбой. Он показал свое нездоровое удивление осведомленностью Елизаветы. А ведь она только лишь догадывалась, не зная наверняка. «Неужто?» Смешав страх, злость, удивление, спросила Елизавета. «А я все Норова кляну, а он тут и без вины». «Да что ты, ваше высочество, да разве же я посмел бы?» Сказал Ушаков и улыбнулся, словно желая перевести разговор в шутку. «Разладьте детские амуры, что питает Анна Леопольдовна до Норова. Что было, то прошло». «Но сделай, что велю тебе, Андрей Иванович». Даже не попросила, а словно царица повелела Елизавета Петровна. «При случае, ваше высочество, при случае», неоднозначно отвечал Ушаков, направляясь уже на выход. Глава тайной канцелярии уже как будто собирался открыть дверь, но развернулся, строго посмотрел на цесаревну и сказал. «Все отрицай». Никакого разговора с Волынским у тебя не было. Матушка велела прознать, чтобы могло быть, каб она приставилась. И не приведи Господь, коли ты глупости начала бы делать. Письмо пошли преображенцам, бы умы их не смущались. Сидели бы все по своим домам и носа не казали. Строго наказал ушаков и спешным шагом направился на выход из небольшого дворца в стрельни. Петергоф, 26 мая 1735 года. Анна Иоанновна негодовала, ей было необычайно скучно. Если бы не всевозможные яства и блюда, которые нескончаемым потоком подносились к столу императрицы, то не могла бы прийти даже в бешенство и отменила бы все то, на что ее так долго уговаривали и Ушаков, и Берон. Герцог беррон также был тут, но не мог же он оставить государыню в такой момент. Ну а то, что фаворит уехал во Владимир или в Москву, так это слухи, которые велено распространять. Само присутствие в столице Берона, как посчитали и герцог, и государы не могло сдерживать потенциальных заговорщиков. Они бы убоялись и не проявили себя. У Берона также было несколько большее ожидание, чем реальный политический вес без поддержки государни. — Вот же удумали шельмы! Но на кой ляд все это? Государыня взмахнула своей пудовой рукой, показывая куда-то в сторону. — Что, матушка? — спросил также скучающий герцог. — Ты, дурень, или казаться таким хочешь? — выпалила государыня. — Где же это видано, чтобы императрица так врала своим придворным? «Но тебе же доносили, любовь моя, что есть крамола в державе твоей, и что она не только в том, что монетку с твоим ликом бросить могут на землю». Отрешенно, усталым от безделия голосом на немецком языке сказал герцог. «Это кто же вас с Ушаковым?» «Надоумил на такое», — сказала государиня, макнула картофельный хворост в белый соус «Астория» и уложила в свой большой рот очередное лакомство. Герцог молчал. Он и сам до конца не знал, кто или что побудили его сойтись со своим чуть ли не врагом Ушаковым и придумать такой хитрый план выявления Крамолы в Российской империи. Берону казалось, что это Норов подтолкнул его к такой мысли. До конца в это не верил, считая, что и без того, как будто бы сильно много этого гвардейца. Не хватало, чтобы Норов еще и подталкивал к тайным операциям на самом высоком уровне. Вопреки тому, что было показано всем придворным и всему Петербургу, государыня не уехала в Петергоф неподготовленной. Было здесь и немало мебели, и вещей, которыми привыкла пользоваться императрица. Приехали с ней три рассказчицы, чтобы повеселить хозяйку русской земли. Однако все это делалось в тайне, по ночам. И не так, чтобы сильно врали, когда говорили, что императрица больна. По приезду в Петергоф государыня сильно мучилась животом. Но после вызвали рвоту, ей полегчало. Вот, сидит, ест. Наверное, тот факт, что государыня в последнее время все чаще болеет, особенно мается животом, и подтолкнул Анну Иоанновну к поступку. Ведь, по мнению государыни, не было кому доверять империю. Вернее сказать, единственное, на кого могла бы оставить державу императрица, это Анна Леопольдовна. Но, конечно же, не на одну ее. И даже не столько на нее, сколько на герцога Берона. И для того, чтобы понять, возможен ли вовсе такой вариант, государыня решила, так сказать, протестировать ситуацию. И сейчас при дворе оставлено немало ушей, запоминали каждое слово, что будет произнесено придворными, чтобы выяснить, сколько людей лгут своей государыне, заверяя своей преданности. Все сотрудники тайной канцелярии выведены на улицу и собирают сплетни, проверяя их на достоверность. Все работают. В дверь постучали. Сам герцог поднялся и направился посмотреть, кто же там беспокоит, желая пройти в тайное место государни. «Господин Ушаков, заждались уже», — сказала Анна Ивановна, когда увидела, кто именно пришел. «Не томи, Андрей Иванович, уж умаялась я». Желаю обрадовать подданных моих своим выздоровлением. Пострелять хочу. Ушаков низко поклонился, сделал несколько шагов вперед, останавливаясь возле круглого стола, заполненного различной едой. «Да садись уже!» — разрешила императрица. «Вот доложишь мне, так и поешь и выпьешь». «Не томи, Андрей Иванович», — почти без акцента сказал герцог. Ушакова хотелось докладывать в присутствии только лишь государыни, но он понимал, что потребовать сейчас ухода герцога не может, так что глава тайной канцелярии розыскных дел начал свой доклад. Главным злодеем стал Валенский. Ушаков сходу ошарашил и Берона, и государню. У Андрея Ивановича Ушакова еще не так и много сведений было, но по основным фигурантам, наиболее важным вельможам – Ему было что сказать. Когда герцог только намекнул на возможную операцию, Ушаков сразу же понял, какая огромная прибыль может случиться для него лично. Вряд ли в деньгах или в поместье, хотя и это не исключено. Но вот в политическом плане, как и для подготовки своих собственных задумок, операция была идеальной. Ушаков тут же предупредил тех, с кем в будущем хотел бы войти в союз. Например, он по-дружески, практически прямо, сказал Андрею Ивановичу Астерману по своему обыкновению «прикинуться больны. Для такого хитрого лиса, как министр иностранных дел Астерман, достаточно было лишь намека. Остальное он прекрасно додумал, сразу же, как только начали расползаться слухи про критическое недомогание государыни. Так что по всему выходит, что теперь Астерман является должником Ушакова. И при таком союзе обязательно, чтобы тайном, можно очень много чего сделать, при возможности скинуть даже герца Габерона. Но и в другом направлении действовал Андрей Иванович. Он собирался как можно качественнее прикрыть тех заговорщиков, которых пусть и считал детьми, но эти дети начинали играть в очень опасные взрослые игры, но и обезопасить своего пасынка. Ушаков был государственником, он прекрасно понимал, что лучше нынешней государыне для Российской империи не найти. Она много совершает ошибок, но при ней уже есть примеры славных дел, и флот возрождает, и польскую войну выиграли даже с немалым прибытком для себя. И сейчас, судя по тем данным, которые приходят из Крыма, война с турками может быть славной для России. А вот потом, когда не старая, но крайне болезненная Анна Ивановна умрет, трон оставлять просто некому. И в Елизавете Петровне Ушаков видел ту же самую Анну Ивановну. В миру разумную, во многом глупую, по-своему взбалмышную, но удобную, чтобы мудрые мужи, в том числе и сам Андрей Иванович Ушаков, вершили политику Российской империи. Так что выходит, «Волынский все же заговорщик?» — спрашивала государыня, при этом пристально поглядывая на герцога. «Не ты ли, Эрнестушка, привел ко мне Волынского? А все тогда говорили, что ворон и казнократ, как тот светлейший князь Меньшиков». Андрей Иванович Ушаков внутренне усмехнулся. Он и взял в плотную разработку Волынского во многом потому, что Артемия Петровича связывали дружеские отношения с Бероном. Именно герцог, чтобы показать себя не только немцам, но и тем, кто радеет за присутствие во власти русских, продвигал Волынского. Глава тайной канцелярии еще какое-то время сомневался, стоит ли Волынского приносить в жертву. Артемий Петрович мог бы стать неплохой поддержкой для той же Елизаветы, когда приставится государыне. Но слишком уж Артемий Петрович был сам себе на уме и презрядным гордецом, вот гордыня его изгубила. Но еще раньше Ушаков сделал все, чтобы слухи о связи Берона и Волынского распространялись, и герцог не отрицал, хвастал, что он, дескать, и привел нового статс-министра во власть. Конечно, Андрей Иванович не был столь наивным, чтобы думать в такой ситуации скинуть герцога. Но немного потеснить фаворита можно было. А это уже большой плюс и возможность. «Прикажете, матушка, пытать разбойника?» – угодливо спрашивал Ушаков. В это время герцог насупился и зло смотрел на своего соперника. Он далеко не все понимал, но чувствовал, что игра ведется в том числе и против него. «Делай все, что тебе угодно, Андрей Иванович, чтобы только я знала всю правду!» Государыня вновь строго посмотрела на герцога, а после благожелательно продолжила разговор с Ушаковым. «Тебе поручаю, граф, чтобы ты собрал все те слова, что будут говорить, когда узнают придворные люди, что я приставиться собираюсь». А ведь предполагалось, что этим делом займется герцог. «И епископа новгородского привезите мне, исповедаться надо, да причаститься, помолиться». «Из-за вас, шельмы, я с богом в игры играю», — сказала государыня, потом сделала вид, что больше не хочет разговаривать. Ушаков поклонился, сделал три шага спиной вперед, развернулся и пошел на выход. «И ты, дирная стушка, да зверья мне приготовьте». Выздоровела я, стрелять хочу, повелела государня. И более не беспокой меня, злая я на тебя.